«Эй!» — я крикнула в сторону фургона, но ответа не было. Чуткий инструмент, которым был мой затылок, подтвердил, что опушка покинута. Я не помнила, чтобы порслин запирала фургон, когда мы уходили, но сейчас он был заперт. Либо она вернулась и нашла ключ, либо это сделал кто-то другой. Но здесь кто-то побывал, и если я могу верить своему обонянию, совсем недавно... Согретая солнцем деревянная дверь издавала запах не свойственный этому месту. Как я делала в лаборатории с химикалиями, я сложенными чашей пальцами зачерпнула воздух, направляя его к ноздрям. Никаких сомнений. Определенный запах, сохранившийся у двери фургона. Запах, которого совершенно точно не было в этом месте прежде. Запах рыбы запах моря. Глава шестнадцатая. — Ты загораживаешь мне свет, — сказала дафи Я намеренно встала между ее книгой и окном. — Будет нелегко просить мою сестру о помощи. Я сделала глубокий вдох. — Мне нужна помощь. — Бедняжка Флавия. — Пожалуйста, Дав, сказала я, презирая себя за мольбу. Это касается человека, чей труп я нашла на фонтане. Даффи озлобленно отшвырнула книгу. «Зачем втягивать меня в твои мерзкие маленькие игры? Ты очень хорошо знаешь, как они меня огорчают». «Огорчают ее?» даф, «Игры?» «Я думала, ты любишь преступления», заметила я, указывая на ее книгу. Это был сборник детективных историй об отце Брауне Честертона. «Да!» — ответила она, — но не в реальной жизни. От твоих нелепых выходок меня тошнит. — Это новость для меня. Я запомню ее, чтобы воспользоваться в дальнейшем. — И от заявления отца тоже, — добавила она. — Знаешь, что он сказал за завтраком, перед тем, как ты спустилась? — Флавия нашла очередной труп. Как будто он этим гордился. — Отец это сказал? — Едва могу поверить. Откровения следовали одно за другим. Мне надо было поговорить с Дафи раньше. — Это правда, — сказала я, — я его нашла, но я избавлю тебя от подробностей. — Благодарю, — тихо ответила дафи и я подумала, что, может, она действительно чувствует благодарность. — Посейдон, — сказала я, пользуясь частичной оттепелью. — Что ты знаешь о Посейдоне? Вызов был брошен. Дафи знала все обо всем, я была в курсе, что она не сможет сопротивляться желанию продемонстрировать свою сверхъестественную эрудицию. «Посейдон? Он был грубияном», — произнесла она, — «хулиганом и грубияном, и еще бабником». «Как Бог может быть грубияном?» — Дафи проигнорировала мой вопрос. Он был тем, что в наше время назвали бы святым покровителем моряков, и по весьма веской причине. Что это значит? Что он делал не больше того, что должен был. Теперь беги. В другой раз я бы затаила обиду за то, что меня так властно выставили. Я люблю это выражение, затаить обиду. Это из Дэвида Копперфилда, где тетя Дэвида Бетти Тротфуд затаила обиду из-за его рождения. Но не в этот раз, напротив. Я ощутила странное чувство благодарности сестре. «Спасибо, Дав», — сказала я. «Я знала, что могу рассчитывать на тебя». В этих словах был подтекст. Но я честно была рада. И Дафи думаю тоже. Когда она взяла книгу сквозь страницу, я заметила, что уголки ее губ приподнялись. Где-то в глубине души я ожидала найти порслин в моей комнате, но, разумеется, ее не было. Я почти и забыла, что она обвинила меня в попытке убийства. Начну с нее. «Порслин», — записала я в записной книжке, — вряд ли может быть преступницей, напавшей на бабушку, поскольку в это время была в Лондоне. Или не была. Я могу полагаться только на ее слова, но почему она почувствовала необходимость выстирать одежду? Бруки Хейрууд. Вероятнее всего, был убит тем же человеком, который напал на Финеллу. Или нет? Или это я ударил Финеллу? Он был в тех краях в этот момент. Ванетта Хейрвуд. Зачем ей убивать собственного сына? Она оплатила ему, чтобы он держался подальше. Урсула, не знаю ее фамилии, она возится с отбеливателями и ивовыми прутьями, и Ванетта сказала, что она энергичная защитница. Мотив. Колин Праут. Бруки его запугивал. Но что Колин мог иметь против Финеллы? Миссис Булл угрожала Финелле топором, утверждала, что увидела ее по соседству, когда пропал младенец Буллов. Хильда Мюир, кто бы она ни была. Финелла упомянула это имя дважды. Один раз, когда увидела ребенка Буллов на дереве в Канове, и снова, когда я срезала ветки бузины в изгородях. Теперь мы все мертвы, — крикнула Финелла. Это Хильдамюэр на нее напала? Мисс Маунджой была хозяйкой Бруки, но зачем ей убивать его? Кража антикварной тарелки вряд ли может быть достаточной причиной. Я провела линию и под ней написала. Семья. Отец. Очень маловероятно. Хотя он однажды выставил Финеллу и Джонни Фаа с территории букшоу. Фелли, дафи догер и миссис Мюллетт нет мотива ни для одного из преступлений. Но постойте, как насчет загадочной личности, судьбу которой Финелла предсказала на церковном празднике? Что она сказала о ней? Настоящая грозовая туча! Я почти слышал ее голос. Сказала ей, что в ее прошлом что-то кроется. Сказала, что она хочет выйти наружу. Хочет, чтобы все исправили. Видела ли Финнелла в хрустальном шаре что-то, что решило ее участь? Хотя я помнила, как Дафина насмехалась над гадалками. Фиглярами, как она их называла. Не каждый разделял ее мнение. Разве Порслин, например, не утверждала, что ее собственная мать, Лунита, обладала таким великим даром второго зрения, что военное министерство финансировало ее гадания с магическим кристаллом? Если Лунита действительно имела такие силы, Не требуется сильно напрягать воображение, чтобы догадаться, что она унаследовала их от Финеллы, своей матери. Если Финелла и Лунита обе обладали даром второго зрения, будет ли необоснованным предположение, что Порслин тоже может видеть за гранью настоящего? Может ли быть такое, что Порслин увидела в моем прошлом то, что я сама не могу видеть? Или она заглянула в мое будущее? «Слишком много вопросов и недостаточно фактов» мои плечи вздрогнули но я встряхнулась и продолжила делать заметки изгородь это место вызывает чувство которое нелегко объяснить для моего предка люциуса делуса должно быть это было похоже на великий потоп когда реку отвели из русла, чтобы образовать декоративное озеро до того здесь был тихий изолированный лесок куда никодимус в плечи и храмцы приходили чтобы проводить крещение и гуляния позже цыгане приспособили его под привал во время своих странствий